Они спустились вниз, вышли на двор и пошли вдоль стены к своей казарме. Поприветствовали солдат из их третьей роты, направлявшихся на учение. Красавчик подошел к длинному корыту, над которым умывались солдаты третьей роты. Нажав на соску, сполоснул лицо, потом набрал полную горсть воды, с наслаждением выпил. Было жарко. «Отто, ты что-то говорил о воде», — вспомнил Юрген. «Что у русских кончилась вода? Как это могло быть?» «Тут реки вокруг». — Зачем реки, если водопровод есть? — рассмеялся красавчик. Он был городской житель и считал, что вода берется из водопровода. Насосную станцию парни из диверсионной группы вывели из строя за полчаса до нашего наступления. Цистерны с водой сухими были, а колодцев здесь нет вовсе. Так что пришлось Иванам по ночам на реку выползать с котелками. А на реке мы. — Такая у нас была ночная охота, — рассмеялся Отто. — Надо будет воды запасти. Сделал зарубку в памяти Юрген. И помимо воли подошел к умывалке, напился. Впрок. «Отличные тут подвалы», — сказал Отто, когда они спустились в подвал под их казармой. Иваны в, в них от бомбежек хоронились. «Не поверите». В северном укреплении был форт, из него Иванов ничем выкурить не могли. Сбросили бомбу 1800 килограммов. В городе последние стекла в домах повылетали, а им хоть бы что. В подвале отсиделись. «Подходим». Воронка с дом. Я такой никогда не видал. Думаем все. И вдруг, шпак-шпак-шпак, кладут из винтовок, как на стрельбище. Все пули в цели. У них туго было с боеприпасами. Так они чего удумали? Это уже здесь было. Почти в аккурат над нами. Мы в который раз лезем вперед. И стреляют все реже и реже. И вдруг тишина. Патроны, значит, кончились. Мы к бойницам, гранаты внутрь. Взрывы, крики... И опять тишина, только тихий стоны доносятся. Тут штурмовая группа через двери врывается и наталкивается на живых Иванов. Они в простенках прятались, телами своих товарищей укрываясь от осколков. Иваны бросаются в рукопашную, потому что патроны у них правду кончились, зубами глотки штурмовой группе рвут. А потом их же оружие против нас обращают. Солдатских баек Юрген наслушался на фронте предостаточно. Его этот рассказ не интересовал. Его в тот момент подвалы интересовали. Он вернул Отто к теме подвалов. «У них тут даже женщины с детьми прятались», — рассказывал тот. Мы не могли взять толк. Как Иваны выдерживают такой сумасшедший артиллерийский обстрел и бомбежки? Но ну, в конце концов на то мы и солдаты, чтобы выдерживать то, что штатскому не под силу. Через неделю после начала штурма видим. Белый флаг из подвала высовывается. Мы тоже в ответ машем. Встаем, освобождаем проход, все честь по чести. Мы тогда от Иванов никаких подлостей не ждали. Достойному противнику достойные условия сдачи. Салютуем храбрым воинам. Выходят. Женщины и дети. Целая колонна набралась. Пошатываются от слабости, но идут гордо, без страха в глазах. Мы как стояли с поднятыми каском руками, так и остались стоять. Получилось, что мы женщинам с детьми салютовали. Я так думаю, что тот мальчишка из тех самых детей. Вырос за три года. «Какой мальчишка?» – спросил Юрген. Он не сразу сообразил, о каком мальчишке идет речь. На фронте все быстро забывалось. Детали боев, обстоятельства гибели товарищей. И сами товарищи тоже. А тут все обошлось. Вообще вспоминать не о чем. «Спасибо, что напомнил», – сказал он. Меня тогда один вопрос мучил. Как он в крепость пробрался, да с большим мешком? Я потому и говорю, что он точно из крепостных. Мальчишки везде лучше взрослых, все входы, выходы знают. Тут подземных ходов тьма тьмущая. Так говорили, добавил он. Полезли, коротко сказал Юрген. В том подвальном отсеке, где они находились, ходов в подземелье не было. Они пролезли в следующий, потом еще в один. Юрген прикинул, под конюшней должны быть. Точно, лошадиной мочой пахнет и навозом. Моча положим в трещины просочиться могла. А вот откуда запах навоза? Юрген посветил фонарем на сводчатый потолок. У самой стены зияла неровная дыра, почти в метр. Сверху дыра была накрыта щитом, сквозь щели свисали соломинки. «Положили и забыли», — подумал Юрген. Но он не забудет. Тем временем Отто нашел спуск в подземелье. Он был завален кирпичными глыбами. Хорошо, что не битым кирпичом. С глыбами за полчаса управились. Последние вставшие в распор и перекрывшие вход пропихнули вниз. Перед ними был довольно широкий коридор, по которому можно было идти не нагибаясь. Юрген посветил под ноги. На полу лежал слой пыли. На нем были следы. Ни сапоги и не армейские ботинки. Скорее гражданские штиблеты. И размер маленький. Юрген удовлетворенно кивнул. Мальчишка подошел к лестнице, обнаружил, что она завалена. Потоптался и пошел обратно. Юрген пошел по следам. Вот тут мальчишка выбрался в подвал, а оттуда на двор. Это нам не интересно. Он пошел дальше. Следы становились все менее заметными и, наконец, пропали вовсе. Юрген продолжал идти вперед. Коридор резко повернул налево, потом еще раз налево. Юрген прикинул. По всему выходило, что подземелье шло под всей крепостной стеной. И сейчас они находились со стороны буга. Фонарь высветил дыру в правой стене. Юрген посветил внутрь. Это был тесный низкий проход. Даже Юргену пришлось идти под нему, согнувшись почти вдвое. Наконец он уткнулся в проржавевшую металлическую дверцу. Замка на ней не было. Он рванул ручку на себя. Заскрипели петли, дверца открылась. За ней был прогнивший деревянный щит в бахроме белесых нитей. Юрген достал штык-нож, всадил его между досками. Нож легко ушел по самую рукоятку. Он вынул его. Отверстие было светлым. В него втекал свежий речной воздух. «Отлично», — сказал Юрген, — «выбираемся отсюда». Он закрыл дверцу и попятился назад. Они нашли еще несколько таких же узких ходов, но не стали их обследовать. А вот широкий коридор, плавно уходящий вниз, Юрген свернул. По его прикидкам, коридор шел под речкой Муховец. Шли они довольно долго, пока не наткнулись на ход, уходящий вертикально вверх. Перед ним громоздилась гора металлолома. Вероятно, это были остатки металлической лестницы, которую взорвали, бросив вниз несколько гранат. В стене остались лишь штыри, на которых крепилась лестница. Этого Юргену хватило, чтобы выбраться наверх. Он попал в какие-то развалины. Сквозь обрушенные перекрытия проглядывало безоблачное небо. Но окон и амбразур не было. Это был подвальный этаж. Осторожно переползая с плиты на плиту, Юрген поднялся к окну, подтянулся на подоконнике, выглянул наружу. В глаза ударил солнечный зайчик. Его запустило стекло в недавно отремонтированном доме. Из дома вышел офицер в немецкой форме и направился в сторону Юргена. Юрген спустился в подвал. Там уже сидели его товарищи, которые тоже поднялись наверх, глотнуть свежего воздуха. Они над чем-то посмеивались, разглядывая помятый листок бумаги. «Ничего интересного», — сказал Юрген. «Мы посреди северного укрепления». «Посмотри, что Ото внизу нашел», – сказал красавчик, передавая ему бумажку. Это была обычная листовка на серой бумаге с призывом сдаваться в плен и посулами райской жизни в концентрационном лагере. На фронте Юрген не раз подбирал такие листовки и ради смеха вчитывался в немецкий текст. Но эта листовка была немецкая, а текст соответственно русский. Юрген прочитал ее. «Один в один, как будто тот же человек писал». Но не это, конечно, развеселило его товарищей. Поверх русского текста была очень искусно нарисована тушью козлиная морда, а под ней шла надпись на немецком языке. Не бывать фашистским козлам в нашем советском огороде, и подпись Пауль Мейер, Энгельс, Юдасессер. Пусти козла в огород, сказал Бредгаут и рассмеялся. Красавчик сорта поддержали смех. Только Юрген не смеялся. Он не видел тут ничего смешного. Он видел подпись своего земляка, Пауля Мейера, немца из республики немцев Поволжья, жившего в нескольких десятках километров от их деревни, в столичном городе Энгельсе, напротив Саратова. И этот немец сражался в Бресте, в советской армии. Он был Иваном. Возможно, и брат Юргена сражался тут же. И еще, возможно, напутал что-то другой Павел, русский солдат, который сказал, что всех поволжских немцев «Сослали в Сибирь. Выходит, что если и сослали, то не всех. Вот оно свидетельство». Впрочем, это ничего не меняло. Юрген это понимал. Он сделал свой выбор. Или судьба сделала выбор за него. «Он солдат немецкой армии. И точка». «Пошли. Нечего рассиживаться», — хрипло сказал он. Они прошли шагов тридцать, уперлись в сплошной каменный завал и повернули обратно. «Тут должны быть еще ходы», — сказал Отто. «Они уходят на несколько километров за границы крепости, в город и в лес. Так рассказывали», — добавил он. «Надо поискать». Юрген на это никак не отреагировал. Он молча шел вперед. Так что Отто принялся вновь травить армейские байки. «В этих подземельях мало того, что черт голову сломит, так тут еще и ведьмы водятся». А ведьмах поподробнее», — со смехом сказал красавчик. «Смеешься?» «А я сам видел, и товарищи мои видели», — загорячился Отто. «Мы ее звали ведьмой с автоматом, или кудлатой, если дело было к ночи. Волосы у нее были такие длинные, лохматые. Вылитая ведьма, чего там говорить? Я вот думаю, что это она меня подстрелила. Она была снайпершей». «Снайперша бы тебе яйца отстрелила. Нужна ей была твоя задница», — вновь подначил его красавчик. «Ну, может быть, не снайперша», — согласился Отто. «Но точно из женского батальона». Тут у них женский батальон стоял. Потому как они дрались, все были ведьмами. Одна другой лютия. Слышал, командир, красавчик игриво ткнул Юргина локтем в бок. Но они тут в крепости хорошо устроились. Офицеры при женах, а для солдат женский батальон. Нам бы так. Никакого пуфа не нужно, и все задарма. Красавчику на женщин было наплевать. Есть – хорошо. Нет – еще лучше». Он хотел лишь растормошить внезапно помрачневшего друга. Но Юрген против своего обыкновения не подхватил шутку, и красавчик заткнулся. Но эта кудлатая дольше всех лютовала. Уж снег выпал, а она все стреляла, и никто не знает, куда она делась. Может быть, до сих пор где-нибудь здесь в подземельях скрывается. Вот так закончил Ото свой рассказ. О чем думал Юрген? О том, что судил же им черт защищать чужую позицию. На своей, тем более обустроенной собственными руками, каждую кочку знаешь. А на этой, сколько ни изучай, все на какие-то неожиданности напарываешься. На фронте только одна неожиданность бывает приятной. Это когда твою часть в разгар боевых действий в тыл отводят. От всех других неожиданностей одни неприятности. Конечно, для русских солдат, которые будут штурмовать крепость, она еще более неизвестна, чем им. Но дома и стены помогают, сказал в этот момент Бритгаутт. Вероятно, подводя итог рассказу Отто, дом протянул про себя Юрген. Это их дом. Он придаст им силу и мужество. А мы здесь чужаки. И судил же черт защищать чужую позицию. Мысли пошли на второй круг. Юрген, посвяти вот сюда на стену, раздался голос красавчика. На стене была выцарапана надпись: Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом. Мы идем в последний бой и умрем как герои. 23.07.41 Подписи не было. Их было трое, сказал Юрген. Три товарища, сказал красавчик. Брейтгалп просто кивнул. Он не тратил лишних слов. Отто Гартнер был среди них четвертым. Он ничего не понял. Юрген доложил капитану Росселю о результатах рекогносцировки. Формально они отправились в подземную экспедицию по его приказу. Им дали на нее восемь часов, освободив от учений. Но доложил Юрген не формально, а подробно и во всех деталях. Командир, какой бы он ни был, должен представлять истинное положение дел, ведь от его будущих приказов будет зависеть их жизнь. О том, какие приказы может отдавать капитан Россель на поле боя, Юрген хорошо знал. Приказы были убийственными и даже самоубийственными. Юргену это не нравилось. Зато нравилось командованию. Недаром недавно Россель получил еще одну звездочку на погоны, а их батальон отправился на переформирование и пополнение. «Полагаете, русские могут попытаться проникнуть в крепость через подземные коммуникации?» — спросил Россель. «Никак нет, не полагаю», — ответил Юрген. «Могут, но не попытаются». Они проникнут в крепость по земле. Ответ капитану Росселю не понравился. Ему не понравился бы любой ответ. Дело в том, что ему не нравился сам ефрейтор Юрген Вольф. Россель всячески пытался избавиться от него. От него и от рядовых Хюбшмана и Брейтгаупта. Они были единственными свидетелями о фронте Росселя, тогда еще лейтенанта, на Орловской дуге. Они были одними из самых опытных и умелых солдат в его роте, но он все равно хотел от них избавиться. Это оказалось непросто. В штрафном батальоне неугодного солдата можно было только расстрелять или перепручить эту приятную обязанность противнику, бросив солдата грудью на его пулеметы. Но неразлучная троица не подставлялась под расстрельную статью. Ведь они были опытными и умелыми солдатами. По той же причине они возвращались живыми из самых надежных, в смысле безнадежности, выполнения заданий. Юрген Вольф был у них заводилой. Поэтому больше всего Россель хотел избавиться от него. Хотя бы временно. Тут было больше возможностей, ведь Вольф был вольняшкой. Он соблазнял его отпуском, но Юрген отказался. И не потому, что по матери не скучал. Но подумалось ему, что мать не обрадуется, увидев его в форме немецкого солдата. Еще Вольфа можно было перевести в другую часть. С повышением. Капитан Россель был готов дать ему самые лучшие рекомендации. Он был готов на все. Вы отлично потрудились, ефрейтор Вольф. сказал он приподнятым голосом. Вы давно заслуживаете повышения. Вы должны быть унтер-офицером как минимум. Командование направляет вас на курсы фельдфебелей в известный вам тренировочный лагерь в Скирневице. Там теперь командует подполковник Фрики, ваш старый командир. Вы ведь не забыли Фрике, не так ли? Несмотря на сложившуюся боевую обстановку, командир батальона разрешает вам убыть немедленно. Сегодня из Бреста отправляется эшелон в Варшаву. Возможно, последний эшелон. Любой здравомыслящий солдат ответил бы на это предложение согласием. Нет, — ответил Юрген и добавил. Не люблю фельдфебелей. Он не стал объяснять капитану Росселю истинных причин отказа. Тот бы все равно ничего не понял. У него не было товарищей. Ночью, когда они лежали на нарах в казарме, красавчик спросил Юргена. — Помнишь ту надпись на стене в подземелье? — Там было много надписей, — ответил Юрген. и все они были похожи одна на другую. Я имею в виду последнюю, о трех товарищах. Ну, там была дата. Я только сейчас понял, что там было две палочки, не одна. Это был июль, а не июнь. Они продержались 32 дня, сказал красавчик. В голосе его звучало уважение. Тридцать два, сказал красавчик. Юрген пересчитал лежащих в повалку солдат, добавил себя с красавчиком и двух вахтенных, Вышло семнадцать. Отто с недоумением посмотрел на красавчика. «Мы продержались тридцать два часа», — сказал тот. В голосе его звучало разочарование. «Мы честно исполнили свой долг», — твердо сказал Юрген. «Мы сражались до конца, до самого конца. И не наша вина, что мы остались живы. Не многие из многих». «Да, конечно», — согласился красавчик. «Мы еще легко отделались», — добавил он их обычную присказку Дело было так. Русские ударили не оттуда, откуда ждали. Так всегда бывает в жизни. Ждешь удара кулаком в грудь, а получаешь нож в спину. Война в этом смысле не исключение. Сколько ни готовься, противник всегда наступает внезапно и с неожиданной стороны. Они сталкивались с этим не раз. И каждый раз Бритгауп говорил «Человек предполагает, Бог располагает». Поэтому они не строили предположений. Если чего и ждали, то только приказа. Предположение строило командование. Оно ожидало, что русские ударят с юга, где они почти вплотную подошли к крепости. С северо-запада город Брест и крепость прикрывала Беловежская пуща. Командование было убеждено, что она непроходима. Русские ударили с северо-запада. Их передовые разъезды появились на окраинах Бреста ранним утром 27 июля. Русским в первую очередь нужен был город с его железнодорожной станцией. С крепостью они намеревались разобраться потом, а пока бомбили ее с воздуха и расстреливали из штурмовиков. Крепость отвечала им огнем зенитных орудий и ждала помощи истребителей. Истребителей все не было. Юрген вместе со всей ротой, за исключением наблюдателей и дозорных, пережидал авианалет в подвале. Подвал оправдал ожидания. Стены подрагивали при близком попадании бомб, но стояли, из потолка почти ничего не сыпалось. Все, что могло осыпаться, осыпалось еще в 41-м. Новобранцы, впервые попавшие под такую бомбежку, испуганно втягивали головы в плечи и глубже натягивали каски. Они пережили этот налет без потерь, это были цветочки. Русские тем временем подтянули артиллерию и принялись методично обстреливать северное укрепление крепости. Кое-что доставалось и им. 76 миллиметров, привычно определил Юрген. А это для них не смертельно. Старые стены держали удар. Юрген, стоя у бойницы, видел лишь как разлетается во все стороны кирпичная крошка при прямом попадании снаряда. Десять человек на двор, помочь артиллеристам. Это командир взвода лейтенант Кучера. Он прибыл к ним с последним пополнением. Выпускник школы лейтенантов. Хороший парень. но слишком мягкий. Слишком мягкий для этой войны и для их батальона. У него даже выговор был мягкий. Он был австриец. Хюбшман, Брейтгаут, Эггер, Войкт, Левиц, Иллинг, Вики, Глюк и громадки. За мной, скомандовал Юрген. Проверенная команда, кроме двух последних, Глюка, он взял на счастье. Примечание. Глюк по-немецки переводится «счастье». О громадке, чтобы тот пообвык, прочувствовал, каково под обстрелом на открытом пространстве. Это надолго отобьет у него желание умничать. Выбежав во двор, Юрген огляделся. Клубилась пыль над свежими воронками. По замкнутому пространству крепости расползалась удушливая тротиловая гарь. Над их казармой от попадания снаряда занялась огнем крыша. Двух снарядов, потому что горела в двух местах. Поднявшийся по утру ветер раздувал огонь и относил клубы дыма навстречу солнцу. Несколько снарядов один за другим перелетели через крепостную стену у них над головами и разорвались у противоположной стены, почти у самых ворот, ведших к южному укреплению крепости. А там и так был затор, вызванный предыдущими попаданиями. В воздух полетели кровавые брызги, ошметки тел. На двор вырвалась лошадь с оборванными постромками и запрыгала, припадая на окровавленную переднюю ногу. Басовито зазвенело опрокинутое орудие. «За мной!» – вновь крикнул Юрген и побежал напрямик через двор к разрушенному зданию бывшего штаба. Затем вдоль остатков бетонной стены с металлической решеткой к южным воротам. Здесь было узкое место – горлышко от бутылки. Горлышком был сводчатый тоннель, шедший от моста с южного укрепления. Руины бывшего штаба были как пробка, вдавленная внутрь бутылки. Одна батарея артиллеристов пыталась протиснуться вдоль стены на двор, другая ждала своей очереди в тоннеле и на мосту. Начальство ошиблось с определением места штурма, и теперь артиллеристам пришлось менять позицию с южного укрепления на северное под ураганным огнем противника. Опрокинувшееся орудие перегораживало и без того узкий проезд. Лежавшая на боку лошадь конвульсивно била ногами. Копыта раз за разом стучала в голову ездового, превращая ее в красно-белое месиво. Из расчета орудия уцелело двое. Они отползали к стене, оставляя за собой кровавый след. Расчеты других орудий бежали к тоннелю, неся на плечах троих раненых. У самого входа в тоннель преграждала движение еще одна пострадавшая повозка. Собственно, пострадали лошади. Юрген разглядел только одну. Она вскидывала голову, пытаясь подняться с колен. Повозка, к счастью, не пострадала. На ней были ящики со снарядами. Юрген уже открыл рот, чтобы отдать приказ, когда заметил, что Бритгаупт бегом направляется к повозке. «Молодец, Бритгаупт!» «Эггер, Левиц, Вики, за Бритгауптом!» «Оттащить повозку!» «Громадки, перенести раненых к нашей казарме!» «Да по очереди, идиот!» крикнул Юрген, заметив, что громадки переводят наполненный ужасом взгляд с одного истекающего кровью раненого на другого. «Глюк! убрать тела! Хюпшман, Войкт! Иллинг! К орудию!» От тоннеля донесся выстрел. Это Брейтгаупт пристрелил раненую лошадь. Он был большой гуманист, Ганс Брейтгаупт. Они вцепились четвером в орудие, поднатужились, перевернули, поставили на колеса. Орудие на первый взгляд не пострадало. Они подняли лафет и откатили орудие вплотную к стене. Раздался разрыв снаряда, угодившего вверх стены, где-то за их спиной. Что-то ударило Юргена в левое плечо. Камень, понял он несколькими мгновениями позже. Заржала лошадь. Кто-то вскрикнул от боли. Кого это зацепило? Юрген поднял голову. У стены лежал один из давишних раненых артиллеристов. Он не кричал, он хрипло дышал, уронив голову на грудь. Больше никого не было видно. Юрген перевел взгляд дальше. Бритгаупт толкал повозку, упершись плечом в задник. Ему было не привыкать к этой работе. Он ведь был крестьянин, Ганс Брейтгаупт. Чем они хуже Бритгаупта? Они тоже могут. Юрген перевел взгляд на товарищей. Они волокли за ноги затихшую лошадь, освобождая проезд. От тоннеля бежали к своим орудиям артиллеристы. Противник сменил прицел, снаряды теперь ложились в район казармы у западных ворот. Красавчик поднял голову, встретился взглядом с Юргеном, кивнул. Они вцепились в лафет пушки, приподняли. Войк цилингом уперлись в колеса, сдвигая пушку с места. И пошло-поехало. Это был их законный трофей, или премия за своевременную помощь. У артиллеристов все равно не было для пушки ни лошадей, ни расчета. Они закатили пушку в мертвую зону у стен их казармы. «Запас карман не тянет», — одобрительно заметил Бритгауп.